В церковном дворе около моего Вольва, кто кто-то стоял. Подойдя поближе, я разглядел, что это был Джерри Далтон, и он засовывал что-то под мои дворники. Я замедлил шаг, стараясь подобраться к нему поближе, пока он меня не заметил. Но автомобильный гудок заставил его обернуться. Он взглянул на меня и кинулся бежать к дороге. Я за ним, но у него была большая фора, да еще 20 лет. На другой стороне дороги его в Панто ждала Анита. Джерри сел рядом с ней, и они уехали. Эмили нигде не было видно. Я снова перепрыгнул через низенький забор и постучал в дверь дома Далтона. Один, два, три раза. Я открыл крышку, закрывающую щель для почты, и крикнул. Эмили, Эмили, это Лоу! Уходите! Эмили, твой отец волнуется. «Сандра тоже. Я лишь хотел убедиться, что с тобой все в порядке». «Мою мать убили. копы считают, что это сделал мой отец. Разумеется, я в полном порядке». «Ты можешь открыть дверь? Я могу с тобой поговорить». «Нет, пожалуйста, оставьте меня в покое». «Мы должны верить, что Шейн виновен «Почему? На его месте я бы ее давно убила. Они ненавидели друг друга». «Не думаю, что это правда». «Кто вы такой, черт возьми?» что вы вообще обо всем этом знаете. То, что ты мне рассказала. Еще я знаю про Стивена Кэйси, и что Эллин Кейси, мать Джерри Далтона. Я также знаю, что вы с Джерри хотите во всем этом разобраться. Я тоже этого хочу, но мне нужна твоя помощь. Длинная пауза, затем звуки рыданий. Эмили. Ладно, я позвоню папе, но, пожалуйста, не говорите ему, где я. Мне нужно время, чтобы побыть одной. Я здесь в безопасности. Снова рыдание! Я опустил клапан ящика, вернулся к машине, достал конверт из подворников и положил его в карман. Сейчас у меня не было времени с ним разбираться. Шейн Говард приедет к церкви Святого Антония в 6 часов с деньгами в сумке, и мне нужен был напарник на случай, если понадобится следить за тем, кто возьмет деньги. Имелся в жизни Томми Уэнса один факт который он старательно пытался скрыть. Можно даже сказать, что он посвятил сокрытию этого факта всю свою трудовую жизнь. Если, конечно, говорить о трудовой жизни Томи, можно было всерьез. Дело было в том, что его мать работала учительницей, у них имелись собственные полдома, и хотя его отец допился до смерти к 43 годам, он был не только пьяницей, но и гражданским служащим, а не просто забулдыгой-работягой. Иными словами, Томи принадлежал к низшему среднему классу или слою общества, считавшемуся таковым в то время в Ирландии. Это не всегда имело отношение к деньгам. Но с самых ранних лет Томи хотел общаться только с хулиганами и сорвиголовами. И его учителя, сначала ругавшие его за плохое поведение и низкие отметки, в конечном счете почувствовали облегчение, что дело не обернулось худшим образом. Всем нравилось говорить, что от Томми нет реального вреда. Но это было неправдой. Он скверно обращался с другими детьми, и теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что он был злобным и гнусным, так же, как и я, и многие другие. Но Томи всегда умудрялся делать вещи, в конечном счете оборачивающиеся против него самого. Он попадал в еще большую беду и оказывался настоящим лузером. Он отвечал этому определению по всем статьям. «Вы всегда чувствовали, что в глубине души Томи хочет, чтобы его поймали». Он никогда не был человеком, которого хотелось бы иметь рядом в случае кризиса. С другой стороны, друзей у меня было немного, так что не имелось выбора. За исключением нескольких полицейских. Но они не годились для дела с передачей выкупа или после последней ночи для чего-либо другого в данный момент. Сэдди Уанс обняла меня при встрече. Эт, мальчик мой!» «Надеюсь, ты пришел, чтобы вытащить его из этого состояния», — предположила она. «Когда он бушует, это хоть какое-то развлечение, но когда он дуется, этого вытерпеть невозможно». Сэдди выглядела на 50, когда ей было 35, с цветовыми пятнами в волосах и разноцветными этническими юбками и рассеянным видом, который не всегда скрывал, насколько она на самом деле умна. Сейчас ей было 70 но она все равно выглядела на 50, вот только волосы посидели и бедра стали пошире. Она подмигнула мне из-за очков с толстыми линзами, которые всегда носила, и скрылась в кухне. Обычно вывести Томи из плохого настроения было трудно, даже если, особенно если, в ссоре виноват был он сам. Все равно, что иметь подружку, только без сопутствующих плюсов. Но мне приходилось торопиться поэтому я выключил какую-то идиотскую передачу, которую он смотрел. Сел напротив него, поставил спортивную сумку, принесенную с собой, и начал. Томми, я считаю, что Рейли, работая вместе с Шоном Муном или без него, снова надавили на Шейна Говарда и шантажируют его. И они назначили передачу денег на 6 часов. Сегодня у церкви святого Антония в Сифилде. Я хочу проследить, куда они оттуда поедут, когда получат наличные». «Ты мне поможешь, и тогда будем считать, что мы квиты!» Мужественные усилия Томи продолжать дуться, улетучились при словах передачи денег». Он оживленно заворчал и с энтузиазмом кивнул. «Конечно, Эд! Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Я подумал, что то, что он сидит дома в халате и пижаме, исключает его участие в последней попытке шантажа. Еще один шанс для Томми Уэнса. «Две вещи!» я хочу чтобы ты подстригся и побрился и угнал для меня машину церковь святого антония старая викторианская церковь располагается в стране от главного шоссе недалеко от транспортной развязки там есть большой двор куда либо пускают либо не пускают на машинах в зависимости от того возится ли туда гроб или состоится обычное место сегодня место начиналось в шесть Все мертвые были ангелами на небесах, так что двор был открыт для машин. Шейн Говард выхаживал на паперти в бежевом пальто и мягкой фетровой шляпе. В этом одеянии он выглядел карикатурой на регбиста из Южного графства Дублина и слегка сливался с местностью, где игра с овальным мечом была религией. Я недавно проезжал мимо и теперь ждал у развязки в Панто 1998 года. Томми. Украл ее для меня у какого-то дома. Проще вернуть, когда знаешь, где украл, — пояснил он. Наверняка у какой-нибудь восемнадцатилетней девушки, которые ее подарили за хорошие отметки на экзаменах. Когда я звонил Говарду, несколько минут назад он все еще бушевал по поводу тех трудностей, с которыми ему пришлось выбираться из дома. «Кто-то из этих мудаков-полицейских, наверное, сообщил в прессу, и репортеров собралась целая толпа!» Мне кажется, там стояла и полицейская машина. Я увел их к Брею. Думал, в горы придется податься. Мать их! Но смог уйти от них, в с Керри. Сделать круг и помчаться сюда. Едва не опоздал. Вы вовремя. Просто отдайте им пакет и не пытайтесь их разглядеть. Вообще ничего не делайте. У меня есть напарник. Он за всем присмотрит. Мне продвигать Надо с ним поговорить. Не теряйте головы, Шейн. Ладно. Постарайтесь прищучить этих мерзавцев. Постараюсь. Томми Уэнс, гладко выбритый, подстриженный матерью, с зачесанными назад волосами, Сэдди сказала, сейчас он похож на своего отца, в те годы, когда он пил только по выходным. Что, учитывая то, как жил Томми, думаю, считалось хорошим временем. Был совершенно неузнаваем в свободном пальто и обычных очках с толстыми линзами в темной оправе в серых ботинках. Он стоял у церкви и раздавал эксцентричные религиозные брошюры, взятые мной на паперти церкви непорочного зачатия в Вуд парке. В них описывалось, каких духовных благ вы достигаете, если будете особо преданы кому-то, кого зовут мать Мейера, а также сообщалось о волшебных качествах варежки, святого отца Пьео. Томи беспокоился, потому что у него не было времени узнать, о чем вообще речь. Но я уверил его, что единственными людьми, которые захотят это узнать, будут сумасшедшие, такие же, каким он притворялся. Под просторным пальто Томми прятал пистолет, которым Рейли пытались меня отпугнуть, только на этот раз он был заряжен. У меня дома был 9-миллиметровый парабеллум, так что Зиг Рейли был готов к использованию. Я не был вооружен. Я решил, если случайно Рейли опознают Томми, у него будет право защищаться. Мне было не просто дать ему оружие, но его трезвый взгляд, когда он понял, насколько я ему доверяю, вселил в меня надежду, что он не подведет. Не очень большую надежду, но все же. На самом деле, мне требовалась поддержка высшего качества или менее сложные дела... Мать Миера, Господи, благослови! Святой отец Пио, его, его кровоточащие раны, варежка, пропитанная кровью. Мне казалось, все чудо заключалось в том, что она не была пропитана кровью, заметил я. Ни хрена ты не знаешь, прошипел Томи. Господи, благослови! Ужасная ночь! Верно? Он говорил шепеляво, почти свистящим голосом, какого я от него не слышал с той поры, когда его едва не выгнали из школы за то, что он довел одну очень робкую учительницу почти до истерики, убедив ее, что этот голос является призрачным голосом мертвого ребенка. — Пропади он пропадом, этот Даррен! — затем произнес Томи. и дальше. — Мать Миера! святой отец пива благодаря вас! Снова свистящим голосом. — Он взял мерс. Я подождал несколько секунд и дождался. — Пакет берет Даррен Рейли! — Уэйн! В синем Мерсе, серии Си. «Святой отец Пио, мать Миера, благослови Господь!» «Номер 06, Рек Джи, шесть семь, Вай!» «Пакет в машине!» «Мерс дает сигнал и отъезжает!» «Мать Миера, святая варежка!» «Мерс уже на дороге!» «Едет в твою сторону, Эд!» «Хорошая работа, Томми!» «Не выключай мобильный!» «Я позвоню, когда закончу!» Движение в обоих направлениях было медленным с постоянными пробками, час пик. Я взглянул на зеркало заднего вида, где болтались две маленькие куколки, и подождал, пока проедет «Синий Мерс», затем просигналил, но никто не хотел пустить меня в ряд. «Синий Мерседес» мог менять ряды, как хотел, а «Фиат Панто» — если взрослый человек такой неудачник, что водит машину девушки, причем подростка, и не суйся никуда!» Я пытался проследить за уходящим вперед Мерсом. Свет все еще был красным, но скоро потерял его из виду. Тут раздался громкий удар по крыше машины. Томи Оуэнс, размахивая брошюрами, стоял посреди улицы и, подрев гудков, давал мне возможность выехать и самому вскочить в машину. Свет был зеленым, и Томми показал два пальца мальчишке, едущему за нами, и от души сигналищему. Затем высунулся в окно чтобы разглядеть рейли. «Налево, это, на парк роуд Так что мы все еще были в игре. Я уже давно привык, что Томми говорил то, что от него меньше всего ждали, так что не очень удивился, когда он сказал, «Думаю, нам стоит позвонить в полицию!» Но он сказал именно это. И «Они сейчас с деньгами! Шейн Говард может рассказать свою историю! У тебя есть записка с требованиями выкупа! В чем же тогда проблема?» Проблема в том, что у нас пистолет, мы сами все это подстроили и ничего им не сказали. Проблема во мне, Томми, незавершенное дело. Если не удастся все представить им полностью, на блюдечке с голубой каемочкой, они прищучат меня за любой пустяк, а в этом деле ко мне есть к чему придраться». «У тебя всегда так, Эд! Ладно, приятель, просто решил, дай предложу. Всегда что-нибудь бывает впервые». Действительно, через час я впервые пожалел, что не последовал совету Томми Гоуэнса.